Знала ли она, говоря мне это, что возвращала меня к моему безответному вопросу? Истина дает свободу, возможно, но что есть истина? Если все это так и было, если Галилейнин был сыном Бога, как мог он оставить без внимания, что я отчаянно ищу эту ускользающую истину? Что есть истина? Я не знаю, но мне известно, что из-за нее для меня не существует возможности искать встречи с Клавдием, чтобы обвинить Лукана в смерти моей дочери и моих страданиях. Человек не нашел лекарства от смерти. Этот закон не знает исключений но смерть сама по себе есть исцеление от страдания, тоски и одиночества. Я не бегу от победоносного врага, никого не оставляя позади себя. Я больше не надеюсь вновь обрести в какой-нибудь земле вечной молодости тени тех, кто меня покинул. Я хочу забыть, что они были, и что я их нежно любил, уйти в небытие. Я хочу заснуть сном, который никогда не кончается И который свободен от сновидений. Последняя надежда римлянина, Последняя надежда всякого человека. Лунный свет озаряет меч, Моя рука не дрогнет, Мне показалось, будто в саду кто-то есть, Мне почудилось чье-то присутствие под старой оливой, Которая отбрасывает тень на угол террасы. Я собираюсь встать и пойти посмотреть. Я не хочу, чтобы кто-то все это видел. Нет, кажется, я ошибся. Снаружи никого нет. Это мое воображение, — изобретает призраков. Меч сверкает на столе, я сжимаю пальцы на рукоятке. На сей раз не показалось. Шум возобновился. Теперь я узнал его. Это всего лишь ночной ветер, поднимающийся шелест листьев, который смешивается с бешеным биением моего сердца. Разве не удивительно, что при том отчаянии, в котором я нахожусь, боль и смерть все-таки страшат меня? Этой ночью поднялся слишком сильный для середины декабря ветер. Машинально я поднимаю глаза в направлении садовых деревьев, и меня охватывает страх. Листья оливы неподвижны, порыв ветра их не колышет, и тем не менее я слышу, как невидимый ветер играет ее ветвями. Я пытаюсь забыть о ветре, рождённом моим воображением. Я сжимаю меч, вспоминая давние уроки фехтования, и то особое место под ребрами, где клинок наверняка пройдет прямо в сердце, холодное острие прикасается к коже. Я закрываю глаза и тут же вновь открываю. Через свои закрытые веки я вижу образ, который так часто меня преследовал. Но в это мгновение он не таков, как раньше. Он не жалок, не измазан кровью. Он прекрасен и исполнен того державного величия, которое вырвало у меня то страшное признание. Ты царь! Суровый и нежный голос, который я никогда не забуду, прозвучал в моих ушах. Ты сказал, я царь. Я пришел в мир, и я рожден, чтобы свидетельствовать об истине. Те, кто от истины, слышат мой голос. Я слышу, как вновь задаю свой давний вопрос, что есть истина и уже не надеюсь услышать ответ. Разве эта ночная галлюцинация, порожденная моей тоской, поможет мне найти окончательный ответ? Однако я повторяю уже громче, что есть истина. Галилея не улыбается, словно колеблясь поверить в свою тайну Каю, Понтию, Пилату, и его нерешительность для меня непереносима. Я смотрю на него глазами полными слез и кричу голосом, прерывающимся рыданием, «Господи, смилуйся надо мной, что есть истина!» Знакомый голос с гальским акцентом отвечает, «Ты знаешь, господин?»